Глава 51. Задавая вопрос, я, по большому счету, и не особо-то надеялась на ответ, но я его получила. В другом мире, ответила Тирса. Там правят демоны земли и воздуха. Еще и воздушные есть, восхитилась я. А люди, они есть? Так ты получается из другого мира? Да, Лера. А люди везде есть. А откуда ты столько знаешь, Тирса? Продолжала я выспрашивать окольными путями. Опыт и долгая жизнь. Многие знания приходят с возрастом, улыбнулась она. Но, конечно, не ко всем и не всегда, а только к тем, кто готов новые знания принять. Часто же возраст приходит один, без мудрости. А тебе сколько лет? Немного. Всего семьдесят три. А, ну ладно. — сказала я, немного прибалдев. — А Лера, у демонов несколько иные представления о времени. — А почему ты тогда выглядела, как пожилая женщина? — Мне нужно было казаться человеком. Я ведь жила среди людей. — А теперь, — как бы невзначай спросила я, — что-то изменилось? Ты хочешь вернуться к демонам? — Я хочу вначале узнать у тебя. Тирса ответила мне прямым взглядом в глаза. «Чего ты хочешь, Алера?» «Не знаю», — протянула я. «Такого не бывает», — отрезала Тирса. «Совсем недавно ты говорила мне, что хочешь лишь вернуться на остров черных песков. Что изменилось сейчас? Я вижу, тебя что-то гложет. Что?» «Понимаешь?» — я потупилась и уставилась в тарелку, подбирая слова. «Волонтар дал мне прочесть отчеты о кораблекрушении, о том, в котором погибли мои родители, а там...» ты выяснила что трионы не топили корабль закончила тирса за меня мысль я знаю и как давно я узнала почти одновременно с тобой пояснила няня от марива он правда не знает что я читала эти отчеты а как порылась в его бумагах сейчас алера твоя судьба да и моя тоже зависит от морского повелителя и его советника нужно это признать и просто действовать, исходя из собственных интересов. А Для этого нужна осведомленность. А как ты сама относишься к Мариву? — спросила я. — Вот это... — Тирса оттянула воротник. — Мне сильно не понравилось. Если мужчина использует артефакты для того, чтобы заставить женщину подчиняться, то... Она покачала головой. — Я считаю его слабым. — То есть он что, тебе совсем-совсем не нравится? Улыбнулась я. Нравится, не нравится. Теперь пришёл черёд Тирсы разглядывать тарелку. Понимаешь, мой бывший муж... Она воткнула вилку в кусочек рыбы и подняла глаза. Да, Лера, я была замужем, не делай такое удивленное лицо. Так вот, он был очень сильным демоном, но ни во что меня не ставил. Иными словами, я ему была не нужна, как женщина. И я на самом деле не разбираюсь в мужчинах. Может, сила — это и не главное? — Вот так новости, — сказала я. — Я считала, что ты знаешь все. Нет, конечно, какие глупости. Но в любом случае, даже если бы я была в этом вопросе знатоком, то все равно не смогла бы дать тебе совет по поводу волонтара Рителкера. Это тот случай, когда только ты сама можешь решить, выходить тебе за него замуж или нет. Сказать, что я была ошарашена ее словами, значит ничего не сказать. Как это я сама должна решить? Вообще-то это он тут проводит отбор невест, собрал, между прочим, лучших девушек королевства и рассматривает со всех сторон. Некоторых даже на вкус пробует. Лицо запылало. Я поняла, что, скорее всего, покраснела, как рак, что лежал на одной из тарелок. «О, так ты взрослеешь, да, девочка моя?» — улыбнулась Тирса. «Я рада за тебя». — В смысле взрослею? — не поняла я. — Я вообще-то еще девственница. Я подумала и почему-то добавила. — К сожалению. — Я вижу, — спокойно сообщила Тирса. — То есть? — удивилась я. А потом кое-что припомнила из поведения няни. Она всегда могла сказать, кто из слуг или наших знакомых. Ты имеешь в виду, что ты действительно видишь такие вещи? — Да, Лера. У демонов иное строение зрения». «О, а что ты еще можешь? Ты сказала, что ты демон Земли? То есть ты можешь управлять землей. «Да, милая, чуть позже я покажу тебе». Она выразительно скосила глаза. «Нас сейчас не слышат, но вполне вероятно могут наблюдать за нами». «Ладно, тогда расскажи о своем бывшем муже». Я увидела недовольную гримасу на лице няни и быстро добавила. «Про моего же ты все знаешь, так что вряд ли твой был хуже. Тебя тоже заставили выйти за него, да?» «Какая ты еще молодая, Алера!» — вздохнула няня. «Нет, никто не заставлял меня брать в мужья Ранира. Я сама этого хотела. Более того, прекрасно знала, что он избалованный, эгоистичный, высокомерный принц Оригаров» но я почти боготворила его и наивно полагала, что моей любви хватит на двоих. Она вздохнула. Я ошибалась. «О, ничего себе!» — воскликнула я. «Так ты тоже принцесса, как и твой бывший муж?» «Нет!» — Тирса расхохоталась. «Я всего лишь телохранитель. Служила у сестры Ренира в личной страже. А потом... Не буду вдаваться в подробности, это сейчас ни к чему». «Ну, пожалуйста!» Я сделала умоляющее лицо. «Мне очень интересно, правда! Я ведь почти ничего о тебе не знаю!» «Правда в том, Алера, что наши желания исполняются!» Тирса снова смотрела в тарелку, словно видя там что-то, что осталось в прошлом. «Я хотела получить принца, и в итоге его обязали жениться на мне в качестве наказания. Это был несчастливый брак!» но благодаря ему я поняла, что некоторым мечтам лучше так и оставаться в голове. А еще лучше спросить себя, а действительно ли я хочу именно этого? «Вы расстались?» — спросила я. «А как? И за что его наказали?» «Я ушла», — просто сказала Тирса. После того, как мы поженились, Рен не успокоился. Он захотел продолжить то, за что его сестру изгнали из нашего мира. Он хотел убить короля. А я предала его и рассказала королю о том, что затеял мой муж. «И что с ним сделали?» — в ужасе спросила я. «Не знаю, но я не смогла больше жить там, где все напоминало мне о несбывшихся надеждах и отправилась путешествовать». «А как ты попала в храм безликой богини?» «Мой король открыл для меня портал в этот мир». «О, вот как!» «А почему ты решила стать моей няней?» «Понимаешь, Алера, я всю жизнь кому-то служила, а ты напомнила мне прежнюю госпожу. Ее изгнали в другой мир, и я надеялась найти ее. да «Да, какое-то время, да, надеялась, но потом поняла, что ей, наверное, это не нужно. А у меня появилась ты, и поэтому я прошу тебя, не повторяй моих ошибок». «Делать свои?» — спросила я. «Что ты имеешь в виду, говоря не повторять твоих ошибок? Я не хочу замуж за принца. Если подумать, то я вообще замуж не хочу». «А чего хочешь?» «Учиться», — с уверенностью ответила я. «Управлять своим герцогством. Но для начала нужно разобраться кое с чем». «С чем?» «Понимаешь, Тирса, я попыталась выразить словами то, что с недавних пор крутилось в голове постоянно. «Мы с тобой попали на этот отбор». И это хорошо, хотя бы потому, что я узнала правду о гибели родителей. И вот тогда, 20 лет назад, прекратилась добыча жемчуга на острове Черных Песков именно из-за того, что началась активная вражда с трионами. И, если сейчас... Я говорила все более уверенно. Мы заключим союз с морским народом, мы сможем снова продавать жемчуг. Ведь тогда не будет больше набегов на жемчужные фермы. Но. Тирса посмотрела на меня как-то скептически. «Жемчуг — это хорошо, конечно». «Что не так?» — не поняла я. «А Лера, тебе придется решить еще один вопрос. И сделать это придется до возвращения в герцогство Райстад». «Какой?» — не поняла я. «Что ты будешь делать с волонтаром Рид Элкаром?»